Глава седьмая. Ирина находилась в какой-то бесконечной прострации. Не понимала, что творится вокруг, и как вообще так получилось, что засыпала на груди любимого мужчины, а проснулась в больнице, еще и под цепким взглядом Стаса. Отчаянно не помнила ничего, и от этого становилась жутко. Врач что-то говорил про черепно-мозговую травму, про большую потерю крови и кому, но она не могла сосредоточиться на его словах недоумение и панический ужас рвали на части мешая мыслить здраво и адекватно воспринимать информацию где мой сын прохрипела ирина боясь даже представить что с ним тоже могло что то случиться ваш сын врач смерил ее задумчивым взглядом у нас его точно нет но я попробую узнать что то после осмотра а дима ирина пожалуйста дайте мне закончить вы даже не представляете как вам повезло «Буквально в рубашке родились, еще чуть-чуть, и мы бы вас не спасли!» «Спасибо!» Она виновато вздохнула и прикрыла глаза, чтобы не мешать медикам делать свою работу. В голове по-прежнему царил густой туман, который, судя по всему, и не собирался развеиваться. И ни одной зацепки по поводу случившегося, лишь опустошающая слабость. «А вот и все!» Откуда-то издалека донесся бодрый голос врача. Ирина поспешно открыла глаза, выныривая из тягучего болота сна, и с надеждой посмотрела на него. «Будем надеяться, обойдется без последствий. Только давайте не форсировать и восстанавливаться постепенно». «Хорошо. Мне нужно идти. Если что-нибудь понадобится, вот кнопка вызова медсестры. Отдыхайте». Врач направился к двери. Ирина проводила его взглядом и, поморщившись от головной боли, вновь прикрыла глаза. Хотела еще раз попросить узнать про сына, но сил не осталось. Да и каждое слово давалось с большим трудом. Нужно немного отдохнуть. Ириш, вкратчивый голос колючими мурашками рассыпался по коже. Сердце взволнованно встрепенулось и забилось быстрее. Ирина распахнула веки, думая, что ей приснилось, но увидела перед собой лицо Дмитрия. «Дима...» Одними губами произнесла она и ощутила, как в глазах защипала от нахлынувшего облегчения. «Он здесь, такой родной и любимый. Теперь точно все будет хорошо. Я здесь, родная!» Дмитрий сел на стул рядом с ее кроватью, взял ладонь и прижался к ней губами. «Прости меня». «За что?» «За то, что не оказался рядом в нужный момент». Он честно и преданно смотрел в глаза, продолжая нежно гладить прохладную ладошку. «Перестань». Ирина слабо улыбнулась, купаясь в его нежном взгляде. «Сын где?» «С ним все хорошо. Он у мамы. Я был у них сегодня днем». «Напугал?» Она судорожно вздохнула, только представив, как переживает мама. «Наверное, место себе не находит от волнения». «Нет». Дмитрий мягко улыбнулся. «Я аккуратно. Завтра утром к тебе привезу». «Спасибо. А у меня все цело? Руки, ноги?» «Ничего не пойму». Ирина попыталась приподнять голову и осмотреть себя, но новый приступ острой боли пронзил затылочную область, заставив мучительно застонать и опуститься обратно на подушку. «Ириш, ну ты что?» Взволнованно воскликнул Дмитрий и склонился над ней. «Не так резво, глупая моя. Конечно, все цело. Так бывает». Она слабо улыбнулась и прикрыла глаза, пережидая приступ. Дмитрий молча смотрел на нее и нежно поглаживал по руке пытаясь облегчить страдания. Долго думал, с какой стороны зайти, чтобы узнать интересующую его информацию, и, наконец, решился. С трудом смиряя бешено колотящееся сердце, осторожно задал вопрос. «Ира, а что ты помнишь? Ну, последнее». Она прикрыла веки, с любовью разглядывая его лицо. «Не знаю». Слабый вздох сорвался с ее губ. «Мы вместе лежим у меня дома, а потом ты куда-то уходишь посреди ночи». «Ничего не объяснил, и мне почему-то тревожно. Обидно, плохо». Дмитрий стиснул кулаки, что было сил, но не изменился в лице. Прекрасно понимал, о чем говорит Ирина. Это была их совместная ночь вместе, после чего он ушел к Алене. Есть же шанс, что она больше ничего не вспомнит. «Я ходил за цветами», — рискнул он подправить ее воспоминания в нужную для себя сторону. «Ты самый лучший», — прошептала Ирина и с трудом сглотнула. «А я, наверное, сейчас ужасно выгляжу, да?» «Господи, о чем ты думаешь?» Рассмеялся Дмитрий. «Ирка, ты самая красивая на свете! Бледненькая, худенькая, но мы это поправим, и я тебя очень люблю!» Воскликнул он и аккуратно взял ее лицо в ладони, нежно поглаживая подушечками пальцев. «Врешь, а приятно!» Еле слышно произнесла она и лениво улыбнулась. Веки стали тяжелыми, а слабость вновь усилилась. «Я немного посплю, ладно? Отдыхай, я утром приду». Дмитрий невесомо коснулся ее губ своими и направился к выходу, напряженно думая, что делать дальше. Как можно использовать эту ситуацию или вывернуть ее в свою пользу? По дороге домой Стас раз за разом прокручивал в голове произошедшее. польская ничего не помнит и опознать никого не сможет. Бывает же такое. Впрочем, неудивительно после сильного удара по голове. Главное – выжило, и на том спасибо. Внезапная догадка пробила сознание насквозь и словно электрический ток прошла по телу. Стас от неожиданности нажал на тормоз, машина встала колом. Благо на дороге было пусто, и удара сзади удалось избежать. Шумно выдохнув, он съехал на обочину и уронил голову на руль, медленно пережевывая налетевшие мысли. «Ирина не помнит только момент нападения или...» «Все остальное тоже». Надо бы как-то уточнить этот момент, но пока не у кого. Оставалось только наблюдать и выжидать. Теперь Кирине не подступишься. Дать бабке пройти ночью уже не вариант. Если она вдруг проснется и спросит, зачем он пришел, внятного ответа Стас дать не сможет, а мямлить не в его характере. Она и так сильно удивилась, когда очнувшись, первое, что увидела, его вытянутую физиономию. Нет, ночные свидания теперь точно табу, да и некогда. «Пока начальница там прохлаждается, ему надо работать». Словно прочитав его мысли, в кармане заголосил мобильник. Стас вытащил его двумя пальцами и сдвинул зеленую трубку в центр, принимая звонок. «Внимательно!» «Мы на месте!» В динамике послышался напряженный голос Сергея. «Коттеджный поселок можайском «Что там, узнал?» Стас нахмурился и непроизвольно сжал руль свободной рукой. «Видимо, спать придется отложить на неопределенное время». «Походу, наши клиенты здесь», – отчитался Сергей. «Не засветился?» «Нет». «Уверен?» «Сто процентов». «Скинь точку и жди нас». «Сам ничего не предпринимай». Стас сбросил звонок и нервно постучал пальцами по рулю, думая, что предпринять. Затем вновь разблокировал телефон и набрал номер Ильи. «Ты в отделе?» «Да, дежурю», – ответил тот или не вызевнул. «Собирайся, скоро подъеду». «Вот и закончил Слофа. Рассмеялся Илья. Стас бросил звонок и, вырулив на шоссе, нажал на газ. До места назначения долетели в рекордно короткий срок. Съехав с трассы, Стас отключил фары и сверился с навигатором. «Почти приехали», — известил Илью, медленно двигаясь по проселочной дороге. «Какой план?» «Да как обычно», — отмахнулся он. «По ходу разберемся». Илья лишь хмыкнул, достал левый ствол и снял с предохранителя, привычно готовясь навести шороху. «Они мне живые нужны», — хладнокровно предупредил Стас. «Хочу лично содрать шкуру с каждого». «Как скажешь», — равнодушно пожал плечами. Заметив в отдалении машину Сергея, Стас почти бесшумно подъехал к ней и, остановившись рядом, заглушил двигатель. Достал из бардачка ствол и, кивнув Илье, выбрался из машины. Сергей уже ждал их на улице. «Рассказывай». Стас пожал его руку. «Приехал Потапов. Минут сорок пробыл в доме вместе со своим охранником. Потом уехал, а я остался ждать вас». Подро отчитался Сергей. «С чего ты взял, что наши потеряшки здесь?» «В окно увидел еще двоих. Вот и предположил». «Охрана или собаки есть?» — вмешался Илья. «Я не заметил». «Ясно. Пошли проверим, что там и как». Стас первым двинулся к дому, стараясь держаться в тени, чтобы не заметили из окон. Оказавшись около входа, сделал несколько жестов, и опера заняли свои позиции. Сергей встал под окном, страхуя, если кто-то решит сбежать через окно, а Илья остановился за спиной Стаса, чтобы прикрыть в случае необходимости. Стас достал пистолет и толкнул дверь, которая оказалась не заперта. Их не ждали, но и не встречали. В доме царила гробовая тишина. Лишь далекий, еле слышный звук работающего телевизора разносился из какой-то комнаты. Стас стремительно двигался по дому, проверяя одно помещение за другим. Но все они оказывались пусты. Наконец добрался до комнаты, из которой доносился звук, выбил дверь ногой и рванул внутрь. «Твою ж мать!» – услышал голос Ильи и опустил ствол. «Сегодня они им вряд ли пригодятся». «Опоздали», – констатировал Стас, рассматривая следы кровавой бойни вокруг. Два трупа расстреляны почти в упор и, скорее всего, никаких следов. «Они?» «Понятия не имею, но обязательно выясню». Достал смартфон и сделал несколько фотографий. «Кто ж такой кровожадный?» Хмуро пробормотал Илья, отмечая детали, сразу бросившиеся в глаза. Мужчины явно доверяли убийце и не ждали от него подвоха. «Вот и мне интересно, кто. Ничего здесь не трогай. Уходим!» Распорядился Стас и попятился к выходу, прокручивая в голове возможные версии. Очевидными были две. Либо Потапов сам грохнул главных свидетелей, либо кто-то решил подставить самого Потапова. Оказавшись на улице, Стас сделал знак Сергею, и тот направился за ними. Вместе они вышли из ворот и остановились около машин. «Ну что там?» – спросил Сергей, даже не догадываясь, во что они вязались. «Два трупа», – спокойно пояснил Илья. «Кто-нибудь, кроме Потапова, заходил в дом?» «Я не видел. Вы думаете, это он?» «Все может быть». Задумчиво ответил Стас. «Ладно, по домам. Завтра будем разбираться». «А трупы?» «Им теперь похер. Пусть местные разбираются». Он открыл дверь машины и повернулся к Сергею. «Потапов на тебе. Мне нужен его сын». «Понял?» Поконим. Сел в машину и завел двигатель. «Что делать будем?» Поинтересовался Илья, как только они тронулись с места. «А хер его знает!» Стас устало потер глаза пальцами. «Мозг уже не варит». Завтра буду думать.